Глава пятая. Девушка с озорными глазами. Илья вышел на главную дорогу и пошел вдоль нее. Дорога была продавлена тракторами и грузовиками так, что опустилась на метр-два ниже оснований исп. Пыль лежала тонким слоем, ветер шевельнет, и она поднимается шлейфом. По обе стороны низкие дома, штакетники, полисадники с георгинами и гладиолусами. Дальше яблоневые сады и огороды в ровных грядах. Людей не видно, кто в поле, кто в дальнем конце сада. Где-то за изгородью звякнула цепь. Собака лениво перешла в тень и там залегла. Вдалеке коротко рыкнул грузовик. Дом Андреевых стоял в стороне, за колонкой. Колонка синяя, сбоку висел старый железный ковш на цепочке. Илья зашел через калитку. Двери дома открыты нараспашку, двор пустой. Только куры, как сговорившись, копают землю под яблоней. Илья постучал в окно костяшками. Через минуту на пороге показалась девушка в светлом сарафане. Лет девятнадцать. Волосы убраны под косынку, глаза светлые, озорные, но настороженные, будто в них сейчас два человека смотрели. Та, что смеется с подружками, и та, что недавно видела на краю пшеничного поля. «Любовь Андреева?» — мягко спросил Илья. «Опер уполномоченный Воронов. Можно пару минут?» «Можно?» — сказала она и отошла, пропуская внутрь. — Заходите. Он присел на лавку у стены, положил блокнот на колено, карандаш на него сверху. Огляделся. В углу беленная печь с чугунком на устье. Сбоку стоят прислоненные к стене ухват и кочерга. У окна кухонный стол, простая клеенка с геометрическим узором, на подоконнике три банки с вареньем и блюдце с какой-то жидкостью и дюжиной плавающих в ней мух. Рядом табурет на три ноги. Шатается, но держится. За занавеской в цветочек большая кровать без постели и матраца. На ней, похоже, последний раз спали в прошлом веке. Сейчас на кровати стояли мешки, перевязанные шпагатом. Под кроватью коробки, банки и всякий хлам. У ножки кухонного стола лежала ржавая консервная банка с крошками и объедками для кошки. Сама кошка промелькнула тенью и спряталась под скамейку. В углу вдоль потолка тянулась веревка, на ней сушились выстиранные полотенца. Пол тесанный, местами потемневший от времени, но подметен. Все по местам, без роскоши, зато ясно, кто и чем тут живет. Через приоткрытую дверь виднелась вторая комната с настенным ковриком с оленями, шторкой и выглядывающей из-за нее пирамидой взбитых подушек. Илья заметил на стене печи небольшую дощечку с торчащими из нее гвоздиками, на которых висели небольшие плетеные косички из кожи. «Вы одна?» — спросил Илья. «Мамка на огороде. Литка с подругами на речку пошла. Папа в Брянске». «Литка сестра?» «Да, младшая». «Люба», — стараясь придать голосу доверительный тон, начал Илья. «Расскажите, что вы видели в то утро? По порядку и без спешки. Детали очень важны. Во сколько вышли с отцом?» «Рано». — сказала она, посмотрела в сторону улицы. Еще не жарко было. Пошли пешком. Батя билет взял, диспетчер записал. Я помахала ему на взлете, потом пошла обратно. Я не хотела по прямой дороге, там через поселок надо. Пока со всеми поздороваешься, язык отвалится. Решила через лук, срезала через пшеницу. И? И? Она вдохнула, опустила взгляд. Шла по межек дороги, потом глянь, что-то темное... Раздвинула колосья, а там он. Рядом на боку его мотоцикл, коробка эта круглая с пленками. Я сначала даже не поняла, кто это. Потом увидела лицо. Ой, мамочки. Девушка прижала ладонь к губам, покрутила головой. Илье показалось, что ее глаза повлажнили. Что вы сделали потом? Потом она запнулась, пальцы сжали край юбки. Я искала на ключах кожаную косичку, ну брелок, его не было. Илья кивнул. «Вы побежали к участковому?» «Сначала к библиотеке. Думала, что сперва надо Наде обо всем рассказать. Не знаю, зачем. У меня башка не соображала. А там на двери записка. Ушла на жуки. Тогда побежала к Ваське». «Понятно. А по дороге утром, когда шли с отцом или когда возвращались, не заметили ничего странного? Людей, машины, кого-то нездешнего». Она тут же подняла испуганный взгляд. «Был один. У библиотеки стоял». Я его раньше не видела. У нас лица знакомые, а этот чужой. Со шрамом на верхней губе, как у кролика. Смотрел зло так. Не на меня. Мимо, куда-то в сторону клуба. А потом на меня глянул, будто следил. Рубаха в клетку, серый пиджак. И походка, как будто босиком по камням. Осторожная. Рост, возраст, — спокойно уточнил Илья. Выше среднего, лет сорок с лишним, может, ближе к пятидесяти. Волосы. Темные Кепка, шляпа. «Не, ничего не было. Он от библиотеки на меня шел. Лицо такое... Думала, что сейчас меня прибьет». «Во сколько это было?» «Не знаю, часов нет. Ну, если самолет в семь тридцать, то на лугу я была уже в восемь», мысленно подсчитывала Люба. «Получается, где-то в половине девятого была у библиотеки». «Речь слышали?» «Он ни с кем не говорил. Никого там не было. Просто прошел мимо меня, не здешний, точно не Зареченский». Илья молча отметил. Карандаш чуть царапнул бумагу. Когда нашли Сашу, кто ты мог быть поблизости? Голоса, шаги, что-то, что зацепило взгляд. Тихо было, только жаворонок щебетал. Пшеница примята местами, как будто там сидели, но я... Она растерянно повела плечом. Я уже ничего толком не видела. Побежала, страшно стало. «Это нормально», — сказал Илья. «Вы сделали главное, добежали и сообщили». Он поднялся, но не торопился закрывать блокнот. — Если вспомните еще какую мелочь, скажите мне. Мы в школе поселились. Он перевел взгляд на вторую комнату, кивнул на печь. — А это что там на гвоздиках, такое красивое? Люба проследила за его взглядом, смущенно усмехнулась, махнула рукой. — Так, баловство, из кожи плиту, брелки такие. — Правильно говорить, брелоки, — поправил Илья. — Можно посмотреть? — Конечно. Люба зарделась. Ей стало неловко, что оперативник из Москвы заинтересовался такой глупостью. Она вскочила, сняла дощечку с печи, принесла Воронову. «Пересушила малость», — добавила она, ощупывая свои поделки. «Красиво получается, если вплести стеклышко цветное или красную ленточку. Девчонкам нравится, они как заколки их используют. Парни на ключи цепляют. Я дарю им, не жалко. Хотите, берите». «Сашке Кинщику тоже подарила?» Девушка кивнула. Глаза снова стали настороженными, но в глубине мелькнуло то самое озорство, словно в глазах отражался костер. — Скажите, — тихо спросила она, — а его забрали уже с поля? — Конечно. В районном морге судмедэкспертизы он сейчас, — ответил Илья. — Все делают по правилам, такой порядок. — Ну, до свидания. Мы рядом. Он поблагодарил, вышел наружу. У колонки остановился, надавил рычаг. Вода ударила в ковш тугой струей. Илья сунул под струю ладонь, провел по лицу. По главной улице ехала телега с запряженной худой кобылой. Мужик в телогрейке и кепке, из-под которой торчал лишь большой мясистый нос и дымящийся окурок самокрутки, дернул вожжи и крикнул что-то невнятное. Но лошадь поняла и пошла чуть резвее.